Госпожа Довгила пыталась протестовать, но напрасно. Граф и я мы оба настаивали. У него были на то свои причины, так как его роль в этом танце, как вы сейчас увидите, была из самых приятных. Разобрав несколько тактов, гувернантка объявила, что, пожалуй, справится с этим танцем, похожим на вальс, хотя и очень странным. Панна Ивинская, отодвинув стулья и стол, чтобы они ей не мешали, схватила своего кавалера за воротник и потащила на середину зала. «Имейте в виду, профессор, что я...» С вашего позволения, изображай русалку. Она низко присела. Русалка — это водяная нимфа. В каждом из болот с черной водой, которыми славятся наши леса, есть своя русалка. Не подходите к ним близко. Не то вынырнет русалка еще прекраснее меня, если это возможно, и увлечет вас на дно, а там уже, наверное, загрызет вас. «Да это настоящая сирена!» — воскликнул я. Он продолжала панна Ивинская, указывая на графа Шемета. «Молодой рыбак, простачок, который попался в мои когти, а я, чтобы продлить удовольствие, его зачаровываю, танцую вокруг него. Да, но чтобы все было по правилам, мне нужен сарафан, какая досада. Уж вы извините меня за этот нехарактерный костюм без местного колорита. Вдобавок еще я в туфельках. Невозможно танцевать русалку в туфельках, да еще на каблуках». Она приподняла платье, и весьма грациозно, тряхнув красивой маленькой ножкой, не без риска показать икры, отправила одну из туфелек в дальний угол гостиной. За первой туфлей последовала вторая, и панна Ивинская осталась на паркете в шелковых чулках. «Готово», — сказала она гувернантке. И танец начался. Русалка носится вокруг своего кавалера, он простирает руки, чтобы схватить ее, но она пробегает под ними и ускользает. «Все это прелестно». И музыка полна движения и очень своеобразна. Танец заканчивается тем, что когда кавалер думает уже схватить русалку и поцеловать, она сделав прыжок, хлопает его по плечу, и он падает к ее ногам как мертвый. Но граф придумал другой конец. Он сжал проказницу в своих объятиях и поцеловал ее на самом деле. Панна Ивинская испустила легкий крик, густо покраснела и упала на диван, надувши губки, жалобно восклицая, что он сжал ее как настоящий медведь. Каков он и есть! Я заметил, что такое сравнение не понравилось графу, так как напоминало ему о семейном несчастье, чело его омрачилось. Зато я от души поблагодарил панну и расхвалив ее танец. На мой взгляд, танец был в античном вкусе и напоминал греческие священные пляски. Мою речь прервала появление слуги, возвестившего прибытие генерала и княгини Вильяминовых. Панна Винская прыгнула с дивана к своим туфелькам, поспешно сунула в них ножки, и побежала встречать княгиню, сделав перед гостями один за другим два глубоких реверанса. Я заметил, что при каждом из них она ловко оправляла туфельки на ногах. Генерал привез с собой двух адъютантов и, подобно нам, рассчитывал на приглашение к столу. Думаю, что во всякой другой стране. Хозяйка дома была бы немного смущена нежданным посещением шести проголодавшихся гостей, но за опасливость и гостеприимство в литовских семьях таковы Что наш обед не запоздал, кажется, и на полчаса. Только, пожалуй, слишком много было всяких пирогов, и горячих, и холодных.